11. Автомат лежит подо мной, придавленным весом тела. Его точно не пустить в ход. Поворачиваюсь на правый бок и вижу, как человек сверху снова заносит свое оружие. Скидываю левую руку, которая взрывается болью, как только на нее обрушивается удар. Кричу. Правой рукой пытаюсь нашарить кабуру. Вот она. Пальцы обхватывают рукоять, но я не успеваю. Андрей сверху снова заносит кусок металла для удара. «Не хочу умирать!» Бью ногами, слабо, неловко, но противник отшатывается назад, переворачиваясь на спину, приткнувшись раскалывающейся головой к стене, и вытаскиваю пистолет. Трижды жму на спусковой крючок, стреляя в живота. Перед глазами все еще плывет, но вижу уже лучше. Понимаю, что как минимум дважды попал в цель. Парень хватается за живот и оседает на пол, что-то крича. Приподнимаюсь, бросая взгляд направо. На студенте сидит Дарья, полосующая его громадным ножом. Парим прикрывается руками и пытается отбиваться, но автомат далеко, а заношен до сих пор не схватился. Замечаю движение слева, чьи-то ноги на лестнице. «Юрий!» Вижу остроносые туфли и понимаю, что нет. «Игорь!» Когда ноги видны по колено, я прицеливаюсь. После того, как появляются бедра, стреляю. Попадаю со второго раза, и он кубарем летит вниз по ступенькам. Успеваю выстрелить ещё раз, когда он падает, но не уверен, что поразил цели. «Теперь надо помочь Егору». Стою на одно колено, разворачиваясь направо. Девушка, видимо, отвлеклась на вторую тройку выстрелов, и студент отбросил ее в сторону. Теперь тянется к автомату. Сзади, со стороны ванны показывается Кристина с окровавленным ножом в руках. «Стреляю!» Сука хватается за плечо и отступает назад. Делаю еще один выстрел. Мимо. Но она уже ткнула спиной в стену. Нож падает на пол. Правой рукой хватается за плечо слева. Хорошо. Не вижу Дарью, но она похожа где-то на полу, вне моего поля зрения. Но вот студент с бешеным лицом, целящийся из автомата, явно ее видит. Он поднимается на ноги, отступает назад, продолжает держать ее на прицеле. «Стреляй же, идиот!» Отталкиваюсь правой рукой от пола и пошатываюсь, стою. Теперь и я вижу девушку. Она лежит на полу, держа нож, лицо злобное и испуганное одновременно. Надо проверить и Юрия, и Светлану. Смотрю в сторону лестницы. Игорь ещё шевелится, делаю шаг к нему. Остановлюсь возле его сына и стреляю ему в лицо. Девятый патрон ушёл. Прячу пистолет в кобуру и достаю из разгрузки револьвер, подойдя к лежащему на полу мужчине, который, свернувшись клубком, стонет, выпуская ему пули в песок. Разворот назад. Лицо Дарья теперь отражает только испуг. Вот Кристина, вжавшийся в стену, смотрит волкома. Приближаюсь к ним. Сейчас бы взять автомат, но левая рука на любое движение отзывается болью. Револьвера должно хватить. Там еще пять патронов. Егор стоит, уперев глаза в лицо девушки. Что с ним? Кричу. «Давай наверх! Проверь Юрия!» Парень слышит меня со второго раза. Поворачивает ко мне лицо со стеклянными глазами. Повторяю фразу еще один раз. Наконец, взгляд становится более-менее осмысленным. Через несколько секунд проходит мимо меня и стопотом поднимается на второй этаж. Я делаю еще шаг по направлению к Дарье. «Нож бросила, сука!» Момент ждет, потом отбрасывает его в сторону. Перевожу взгляд на Кристину. «Что со Светланой?» Та только криво улыбается в ответ. На лестнице снова раздается топот и показывается Егора. Молча проходит мимо меня. Останавливается чуть впереди, уставившись на Кристину. Орет. «Зачем? Мы же вас спасли!» Еще одна кривая улыбка. «Вы были вооружены, непредсказуемы. Я должна была защитить детей». Секунда тишины. Потом студент взрывается. «Детей? Вот ее ты хотела защитить!» Он тычет дулом автомата в Дарью, сжавшуюся на полу, делает еще шаг вперед, переворачивает автомат и обрушит приклад вниз. Не останавливаясь, бьет не меньше десятка раз. Дарья орёт от боли, ее мать тоже что-то кричит. Если первые удары приходятся на подставленные руки, то последние попадают по животу и груди, один цепляет челюсть. Егор останавливается, поворачивает голову на Кристину, на лице которой показались слезы. «Защитила!» Мы вам ничего плохого не сделали. Переночевать в обмен на спасение жизни — это честно. А вы нас хотели убить. Не думал, что на свете могут быть такие наивные люди. Решаю посмотреть, чем это все закончится. Отхожу чуть в сторону, чтобы под прицелом были обе суки, и жду. Студент еще несколько раз опускает переклад вниз, потом забрасывает автомат за спину. Достает нож и опускается на колено. Раз за разом всаживает его в живот девушки, что-то иступлённо рыча. Кристина отрывается от стены и с воплем бежит на него. Егор выпрямляется и встречает ее ударом ножа в живот. Вытаскивает и бед снова, обхватив левой рукой за шею. Отталкивает женщину назад. «Рада! Они сдохли из-за тебя, тупая ты тварь!» Кристина отступает назад, прижав руки к животу. вниз стекает кровь. Пробует что-то сказать, но летит на пол от удара ногой в живот. Егор еще раз пинает упавшее тело и, оступив назад, садится на диван, смотря перед собой. «Я иду в ванную». В джакузи лежит обнаженное женское тело с перерезанным горлом и двумя ранами на животе. Не знаю, под каким предлогом Кристина проникла внутрь, но дальнейшее развитие событий вполне очевидно. Два колющих удара в живот и, на всякий случай, перерезанное горло. Возвращаясь в зал. Студент так и сидит на диване. Руки иссечены ножом, вниз капает кровь. Останавливаюсь рядом. В руки в себя взял? А? Он спещает взгляд на меня, но я по-прежнему не вижу в глазах проблесков разума. «Говорю, в руки в себя взял. Они мертвы, мы живы, это жизнь. Раны только на руках? Проверь всё, если надо, перевяжи. Давай в темпе, на стрельбу может кто-то заявиться». Какое-то время Егор соображает, потом начинает стягивать себе одежду. «Хорошо, поднимаюсь на второй этаж. Тело Юрия лежит около окна, три ножевых спине и снова перерезанное горло. Несколько секунд смотрю на него, спускаясь вниз. Студент уже стянул одежду и рассмотрит порезанные руки». Достаю из рюкзака дезинфицирующий раствор, протягиваю ему. Сам снимаю рубашку, морщись от боли в руке. Голова тоже раскалывается. Этот сын сынок приложил меня кочергой, который, видимо, поднял из подвала. Хорошо, что первый удар вышел смазанным, иначе лежал бы я сейчас проломленным черепом. А эта семейка делила бы наше оружие. Кладу снятую рубашку на стол. О чем я там вчера думала, Что ключевой момент — не переоценить себя? Так вот, переоценила. Начал мечтать о мощной группе, в которой буду лидером. Идиот. Даже прикидол может взять с собой эту четверку. Дважды идиот. Снимаю повязку, которая все равно уже пропитана кровью. Забираю у Егора бутылёк раствора и поливаю им рану, возвратив в нее клюже, делаю новую перевязку. Поглядываю на студента, вроде пришел в норму. Из ранений на нем ничего серьезного не вижу. От первого колющего удара он каким-то чудом ушел, отделавшись царапины на животе. На руках с десяток порезов, пары из которых выглядят глубокими. Но все на внешней стороне, сухожилия и крупные сосуды явно не задеты. Закончу с перевязкой, надеваю рубашку, и еще несколько минут сижу на диване. Состояние дерьмовое, но надо очистить дом. Судя по всему, нам придется остаться тут на ночь. Сейчас мы вряд ли в состоянии куда-то выдвинуться. Жду, пока Егор закончит с обработкой своих ран и принимается за тела. На пару парнем относим трупы этой семейки на задний двор. «Опасно, так как мы без прикрытия, но, во-первых, потенциальный противник этого знать не может, а во-вторых, по одному мы не справимся. У меня раненая рука, а Егор просто не утащит тела. Разве что труп девушки осилит поднять самостоятельно. Наших укладываем на землю рядом со стеной, с Юрия предварительно снимая снаряжение и оружие. Да, по-хорошему, наверное, стоит похоронить их по-человечески, но сил на это нет, да и копать яму, зная, что тебя могут в любой момент подстрелить, так себе удовольствие». А они все равно уже мертвы. Вернувшись в дом, открывая пару окон на проветривание. Внутри воняет кровью и дерьмом. Не самое приятное сочетание запахов. На момент задумываясь, смотря на пол, залепанный кровью, но решаю, что сойдет и в таком виде. В конце концов, скоро она засохнет, Егор оставляя на первом этаже отдыхать, сам поднимаясь наверх. Час перемещаясь от окна к окну, следя за подходами к дому. Механические движения помогают успокоиться и перейти в себя. «Да, мы потеряли двух человек, надо было просто пустить в расход эту семейку. Или хотя бы привязать их к радиатору». Меня подвела самоуверенность и позиция остальных членов группы. Все трое явно не считали нужным применить крайние меры. Как результат, двое из них погибли. Остался только студент, толком не умеющий стрелять. Но зато мозги у него, надеюсь, встали на место. В следующий раз первым предложат перестрелять всех, а не плестись на огонек». Через час спускаюсь вниз и отправляю его наверх, вернув мобильник. Парень выглядит подавленным, но приказы выполняет четко. Сам отправляюсь в ванную и плещу в лицо холодной водой. Голова болит неимоверно. Опускаюсь в кресло, думаю, у меня два балла эволюции. Если попасть в клинику, это должно обеспечить лечение. Хотя я могу проверить прямо сейчас. Захожу в меню и кликаю по медицинскому состоянию организма. Общее состояние. Неудовлетворительно. зафиксировано физическое истощение, нехватка витаминов и питательных веществ. Рекомендация витаминный курс, усиленное питание. Обнаружена острая вирусная инфекция дыхательных путей, сопровождаемая легким осложнением. Рекомендация пройти курс лечения в клинике «Гломс». Текущая стоимость лечения составляет 1 балл эволюции. Обнаружено полевое ранение левой руки. Рекомендация пройти курс лечения в клинике Гломс. Текущая стоимость лечения составляет 1 балл эволюции. Записи о сотрясении головного мозга или за то нет. Хотя я же не терял сознание, так что их и не должно быть. Полноценное лечение обойдется мне как раз в два имеющихся балла. Возможно, это пока лучший способ ими распорядиться. Здоровая рука и отсутствие инфекции сильно облегчат жизнь, одновременно сильно повысив мою беспособность. Пока жду окончания смены Егора, окончательно определяюсь. Мы пойдем в клинику. подберемся поближе, разведем ситуацию, посмотрим, что там и как. Если получится, то попадем внутрь. «Будет опасно, отступим, и будем искать место, чтобы залечь». Нахожу в рюкзаке обезболивающее и глотаю таблетку. До вечера мы дежурим на втором этаже, обменявшись всего несколькими фразами. Я разбираю оставшийся арсенал. Три автомата, пять осколочных гранат, три светошумовые, помповика, две лиры разных моделей, пистолет с двумя патронами, револьвер и обрез двустволки. Пистолет и револьвер оставляю себе. Первый в кобуре за спиной, второй на старое место первого. Сразу заменяю в барабане стреляную гильзу. Один автомат понесет Егор, еще два будут у нас. Обрез бросать не хочется, я долго пытаюсь его как-то прицепить к амуниции. В конце концов, плюю на это дело и просто прячу в рюкзак вместе с патронами. А вот помбовик и обе лиры придется оставить. Боеприпасы к ним берем с собой, как и оставшуюся разгрузку, а само оружие я отношу в подвал, где прячу за пакеты с топливными брикетами для котла. Заранее покой рюкзаки перетряхнув содержимое. Медикаменты, боеприпасы, консервы, вода. В пустые бутылки наливая воду из-под крана. В итоге у нас с собой четыре двухлитровые бутылки. Что-то подсказывает мне, именно чистая вода станет сейчас одной из основных ценностей. Закончив, принимая антибиотик и витамины. Когда темнеет, встает вопрос охраны в ночное время суток. Дежурить по четыре часа кряду ряду — это не вариант. Ни один из нас не будет в норме утром. Ложиться спать без прикрытия — глупо. Решаем вопрос двумя растяжками под дверью и креслом, который загораживает вход на лестницу. Поднявшись наверх, заваливаемся спать. Егор выбирает одну из спален поменьше, а я заваливаюсь на громадное супружеское ложе, предварительно забросив в себя еще одну таблетку антибиотика и капсулу витаминов. Измученное на ночь тело отключается через 10 минут. Просыпаюсь от мелодии за стеной. Сработал будильник Егора на 7 утра. Поднимаюсь с кровати и выбираюсь в коридор. Там сталкиваюсь со студентом, уже выходящим из комнаты с автоматом на перевес. Киваем друг к другу и, проверив обе стороны дома со второго этажа, спускаемся вниз. Оттаскиваем кресло, снимаем растяжки. На кухне еще есть остатки вчерашнего мяса, хотя если есть газовая плита с целым баллоном, то почему ей не воспользоваться? В холодильнике обнаруживаются еще не испортившиеся яйца, и через пять минут мы жадно поглощаем яичницу со свининой. Дальше следует чашка крепкого кофе, еще минут пять отдыхаем, после чего выдвигаемся наружу. Отходим тем же путем, я добегаю до угла сарая и занимаю там позицию, следующим перемещается студент. В такой же очередности добираемся до леса. Когда чуть углубляемся внутрь, слышу выстрел. Останавливаемся. Еще один, судя по звуку, где-то на противоположной стороне деревни. Интерлюдия 4. Бункер. Хмурый мужчина в грязной военной форме сидел за столом, уткнув взгляд в лежащий перед ним пистолет. Майор пытался понять, что с ним происходило в предыдущие пять дней. Все события были подернуты дымкой. Он хорошо помнил процесс эвакуации и спуск в правительственный бункер. Охрана вице-премьера действовала по инструкции. Несмотря на отключение системы связи, бункер продолжал функционировать в автономном режиме под управлением изолированной системы, у которой не было контактов с внешним миром. Происходившее дальше он никак не мог объяснить. В действии всех участников не было никакой логики. Сначала возник конфликт с дежурной сменой в бункере. Начальник охраны вице-премьера почему-то решил сменить их старшего офицера, заодно разоружив весь персонал. Тот на предложение сдать оружие отдал приказ арестовать самого начальника охраны. Вспыхнул короткий ожесточенный бой, в котором телохранители премьера одержали вверх. Смена бункера – это в основном специалисты по компьютерной технике. Подготовленных бойцов среди них можно было пересчитать по пальцам одной руки, а с вице-премьером вниз спустилось почти два десятка вышкаленных убийц. На второй день помощник вице-премьера, сговорившись с несколькими офицерами, застрелил своего бывшего шефа и объявил себя главным в бункере. Его с поддельниками прикончили через несколько часов, когда у тех закончились патроны. Вечером бывший начальник охраны, замглавы правительства, принял решение казнить всех оставшихся операторов, запертых в отдельном секторе. Это чем-то не понравилось одному из сотрудников, и он выстрелил командиру в затылок. После этого все оставшиеся разделились на три группы, отчаянно пытаясь прикончить друг друга. В последнюю ночь майор вместе со своим напарником прикончил трех оставшихся противников. После чего застрелил единственного оставшегося в живых офицера. Отправился к запертым операторам, чтобы убить и их, но обнаружил, что они сами отлично справились с данной задачей. Один был пока еще жив, хрипел в углу со сломанными ребрами и разорванным животом. Майор добил его и отправился спать. Утром его отпустило. Что это было? Первая мысль — их всех отравили. Но это было практически невозможно, тем более одновременно со смены в бункере, но каким-то образом и, и до них все-таки добрался, в том, что это он у бывшего телохранителя сомнений не было. Кто еще мог быть заинтересован в том, чтобы натравить силовиков и чиновников друг на друга, устроив масштабную бойню? Если он таким же образом воздействовал на всех обличенных властью, то от государственной машины сейчас остались только жалкие ошметки. Поднявшись со своего места, майор шумно втянул ноздрями воздух с отчетливыми нотками гнили. Система очистки воздуха не справлялась с вонью от такого количества трупов. Через десять минут экипированный офицер вводил код открытия резервного выхода. У него была семья, которую он собирался отыскать.